Глава четвертая. Официально культурные мероприятия завершены не были, впрочем, как и сам отбор. Но, кажется, все знали, кто станет моим женихом, даже я. Парадокс. Чем дольше я наблюдала за Рианом, тем больше хотела его. Раньше он импонировал мне под личиной урода. Меня устраивало его внешность и то, что, несмотря на все невзгоды, принц сохранил достоинство и неукротимость духа. После окончания его маскарада стало многое понятно, но он не перестал мне нравиться как человек. Я понимала его поступки, мне близки его цели и идеалы, стремления и увлечения. Он прекрасно дополнил бы меня на троне, взяв на себя именно те сферы деятельности, в которых не разбиралась я. Мои министры от него в полном восторге. Они видят выгоды для королевства и свою собственную. Первый министр так вообще смотрит на Риану влюбленными глазами. Может уже начать ревновать? Что же меня удерживало от того, чтобы принять предложение принца? Наверное, то, как изменили свое мнение о нем окружающие. Раньше Риан был изгоем, никто не хотел общаться с уродом, имеющим к тому же весьма посредственное положение в обществе, никто не знал и не допускал, что выбор мог пасть на него, знаки внимания принимали за жалость. Но теперь принцу Кардейлу было грех жаловаться на пренебрежение, Кавалеры смотрели на него с уважением, другие принцы с опаской, дамы с вожделением в глазах, юные девушки с восторженным обожанием. Эти знаки внимания больно царапали меня внутри, я не могла понять, что с этим делать. Устав наблюдать подобную картину, я прогуливалась вдоль дорожек парка, надеясь отдохнуть и ни о чем не думать. В последнее время моя нервная система и так перегружена встрясками. Я запуталась и не знала, как поступить. Самое разумное — просто плыть по течению, наблюдать за развитием событий. Долго побыть наедине с собой не удалось. На аллее я встретила принца ардейла Хорошие политики не должны руководствоваться симпатиями или антипатиями, а только выгодой и расчетом. Мне еще предстоит поучиться. этому мужчину я не выносила, и скрывать неприязнь становилось все труднее. «Ваше высочество, вы гуляете одна?» Принц склонил голову в приветствии. «Иногда полезно отдохнуть от шума толпы. «Вы тоже ищете уединение?» Я вышел побродить и подумать. Утром мне из дома доставили неожиданные вести. «Надеюсь, с вашей семьей и королевством все в порядке?» «В семье все прекрасно, но вот в королевстве». Брат написал, что ходят слухи, будто вы, являясь монополистом на рынке, собираетесь ограничить продажу манны. «Очень необычные новости. Зачем мне это?» «Вроде бы вы желаете...» заключить военный союз с королем Кардейлом и развязать полномасштабную войну. Смотрела на принца и не понимала, что на самом деле стоит за его словами. Попытка распустить слухи и дискредитировать мою власть или есть другие цели? А идея неплоха, — пробормотала. Почему же она мне самой в голову не пришла? Что? — растерянно выдохнул принц. Это неправда, — мило ему улыбнулась. Ардейл все смотрел выжидающе, а у меня на душе кошки скребли. Сколько же это будет еще продолжаться? Надо выгнать всех из королевства и жить как раньше. К сожалению, события не имеют обратного хода, поэтому у меня только один вариант завершения отбора. Тогда пойду напишу брату, сообщу радостную весть. Пробормотал мужчина и поторопился откланяться. Ой, единый что я только что сболтнула? Что со мной происходит, если я теряю над собой контроль? «И как тебе новости?» Обернувшись, увидела Кардейла. Он стоял, вальяжно опираясь о ствол дерева и пристально глядя на меня. Его вопрос означал, что Риан в курсе нашего разговора и нет никаких сомнений в том, каким образом он это узнал. «Да, ты следишь за мной, а моя охрана за нами», — покачала головой. «Просто круговой дозор». «Не перехвали их», — недовольно заметил Кардейл. «Когда ты на территории замка, охрана невероятно беспечна» понятия не имея, откуда такие сведения, но спорить не стала. Познания Риана в военной области разительно отличаются от моих, не мне припираться по этому поводу. Ваше высочество позволит сопровождать вас на прогулке по парку? Не могу отказать дорогому гостю, — прохладно ответила я, и, не дожидаясь, принца направилась дальше по аллее. Почему я должна быть с ним предупредительной? Сам Кардейл даже не поздоровался, а на задворках сознания скреблась мысль, что веду себя очень по-детски. «Ардейл распускает слухи, стараясь подорвать твою власть и ослабить позиции», — заметил Риан. «Что ты планируешь делать?» «Успокоить народ, насколько это возможно, и пустить другие альтернативные слухи. Это добавит вариантов развития событий и ослабит возможное недовольство обычных жителей. Также мой посол нанесет неофициальный визит брату Ардейла и поинтересуется источниками невероятной информации», — пояснила, машинально поправляя брошь на бархатном темно-синем платье, и ловя себя на мысли, что тревожусь по поводу, нравлюсь ли я сегодня принцу. «Ты думаешь, тот признается?» — усмехнулся Кардейл. «Нет, но поймет, что любые его действия нежелательны, и если слухи будут распространяться дальше, последует охлаждение отношений, а они получают манну почти за даром благодаря прошлым договоренностям наших родителей. Если же брат Ардейла ни при чем, то там лучше не возвращаться домой, и политического убежища я ему не дам». «А ты расчетливая и жестоко почти с восхищением заметил принц. «Воины можно вести не только с помощью армии и оружия», — ответила я и посмотрела на мужчину. Проникающий сквозь листву свет красиво играл в его темных волосах, непринужденно упавших на лоб. Внимательный взгляд выдавал ум и недюжинную силу воли. Его высочество, помимо красоты, обладал еще и обаянием, несправедливо. «А что будет с нами?» — поинтересовался Риан. «О чем вы?» — дело удивилась «Жестокая и упрямая. Долго еще будешь меня мучить?» — поморщился принц. «А ты уверен, что между нами все решено и неизбежно?» Нахмурилась. «В такие моменты Риан бесил меня до невозможности. У этого самоуверенного мужчины имелись свои расчеты. Почему ты меня к себе не подпускаешь? Лжи мне уже хватило. Хочешь, чтобы я говорил тебе только правду?» «Хорошо. Больше никогда не солгу, даже если тебе от этого будет больно. Я никогда тебя не предам. Эти обещания — это не обещания, а констатация факта, и скоро ты это поймешь. Может, поговорим спокойно о том, что случилось? Есть ли смысл? Мы уже выяснили, что ты был не рад приказа своего батюшки, а я сглупила со своим выбором». Я был ужасно зол, когда узнал решение отца, но не в моих правилах сдаваться. Так родился план с оборотным зельем. Мне казалось, ты выкинешь меня из королевства уже после пяти минут общения. Какое же тебя ждало разочарование!» Усмехнулась, с горечи вспоминая некоторые свои поступки. «Да, вначале я полагал, что у тебя прекрасное воспитание. Так и есть!» Перебила, не сумев справиться с порывом. «И что, когда появится возможность, ты попросишь меня уехать? Что может быть проще, чем отвадить от себя женщину?» Я фыркнула, тоже не эксперт. Поэтому использовал любую возможность, чтобы показать тебе, какой я негодный мужчина, — продолжил принц. И мысли допустить не мог, что наоборот, делаю шаги к сближению. Значит, твои слова о себе? Слабый, люблю выпить, занимаясь садом, о внешнем виде несчастной судьбе? Замерла и пытливо посмотрела на принца. Можно было догадаться и раньше, но я не задумывалась о деталях. Да, я лгал. У меня мало слабости из тех, что приписывают мужчинам. С моей силой мало кто решался меня обидеть, а отец любит своих детей, и детство у меня было счастливое. А еще я терпеть не могу растения, но насчет мучительных ощущений — это правда. Из-за того, что тело уменьшилось в объеме, и из-за заболеваний кузена, боль была постоянным спутником моей жизни. Я практически ничего не мог из того, что умел раньше, познал неуклюжесть и гонения из-за внешности. Сейчас этот урок мне кажется полезным. Ну, хоть кто-то нашел выгоду в случившемся. Что я вообще знаю об этом мужчине? Он незнакомец. Но в голове тут же всплыла информация из довольно внушительного досье, которое мне предоставила служба безопасности. В отличие от своего кузена, Риан был известной личностью, весомой политической фигурой, ему уделяли в разы больше внимания. А если вспомнить некоторые его поступки и решения во время отбора, очень занимательная картина вырисовывается. В таком свете многое становится понятным. И ты выбрал правильного человека, чтобы позаимствовать внешность. Тонкий расчет. Мой ужасный выбор не поддержал бы никто. Сара тебя не одобряла, Фредерик тоже. Про министров и говорить не стоит. Даже народ не обрадовался бы перспективе иметь такого монарха. И тебя не испугало, что могут получиться плохие наследники? Раз уж мы решили быть честными друг с другом, я со вздохом призналась. «Нам удалось взять у тебя кровь на анализ. Ты прекрасно подходишь для продолжения рода». «Рад, что ты так думаешь», — довольно улыбнулся принц, а я от досады скрипнула зубами. «Невыносимый мужчина!» также я узнала о тебе всю информацию, какую только смогла. Вернее, не только о тебе, но и о твоем кузене. Да, ты не был красавцем, не был популярным или известным человеком, но я вполне подходил для твоих целей, был удобен и должен был в перспективе стать послушным принцем-консортом». Закончил Риан то, что не хотелось озвучивать. Из его уст, правда, звучало мерзко, но в то же время я не могла не признать, что истина в этих словах есть. «Для мужчины в положении твоего кузена я хорошая партия», заметила, словно оправдываясь. «Гвенни, даже для меня ты хорошая партия. Что уж про него говорить». Чем больше я общалась с Рианом, тем больше смягчалось мое сердце. Каждый из нас в какой-то мере был виноват в случившемся, У обоих были свои цели, мы оба не желали никому навредить. И мне грело душу, что принц не стал лукавить, и мы раскрылись друг перед другом, как есть, со всеми достоинствами и недостатками, надеждами и страхами. Настроение улучшилось, и я не удержалась, чтобы не поддразнить Риана, с самым серьезным видом сказала ему. «Знаешь, я тут подумала, можно ведь найти твоего кузена, чью внешность ты позаимствовал. Думаю, твоему отцу без разницы, через какого члена семьи заключить союз с моим королевством». Резко замолчала, потому что принц неожиданно развернул меня к себе. Посмотрела на его высочество, темный, пугающий взгляд, сосредоточен на мне. Принц был зол или... ревновал? Гвенни, не советую тебе обращать внимание на какого-либо другого мужчину, будь то мой идиот кузен или Фредерик. Риан надвигался на меня, а я пятилась, пока не достигла конца вымощенной камнем дорожки. Приблизившись вплотную, Кардейл взял меня за подбородок. Словно завраженная смотрела на мужчину, не скрывающего своих чувств. Он мне нравился, особенно такой. Я не боялась его. Не это ли лучше всего доказывает мое доверие? «Я тебя не боюсь», — усмехнувшись, прямо посмотрела ему в глаза. «Ты не должна, солнышко мое», — улыбнулся рыцарь. «Если о кого я покалечу, так это мужчину, которого ты одаришь своим вниманием. Мы же, кажется, обсуждали это». «Не мы, а ты самым возмутительным образом...» Договорить да мне не дали. Риан прижал меня к себе и поцеловал, а я не стала противиться. Кошмар, вот они мои принципы и сила воли. Но я просила честности от принца, так зачем же лгать себя самой? Я любила и не могла устоять перед его напором. Одно упустило из виду парк, место общественное, и мы вели себя непозволительно, что привело к естественному результату. От поцелуя нас отвлек вскрик женщины. Обернувшись, увидела самую рьяную сплетницу королевства, Судя по реакции Риана, он был только рад такому развитию событий. «Ты!» — от злости не находила слов. «Ты сделал это специально! Никакими методами не гнушаешься, да?» «Ты же знаешь, в любви и на войне все средства хороши, а я один из лучших полководцев мира». Такое вряд ли вынесла бы любая благовоспитанная дама, и я, не сдержавшись и забыв про манеры, пнула принца в голень и спешно направилась прочь, пока он, вскрикнув, прыгал на одной ноге. Мне предстояло отправить одну придворную даму вместе с мужем инспектировать приграничные города. Думаю, пары месяцев должно хватить, но и небольшое внушение не помешает. А еще стоило бы поостеречься. В половине королевства рот не заткнешь, и если не буду осмотрительной, рано или поздно попаду в ловушку. Слишком большую власть надо мной имеет этот мужчина». Риан Бессердечный, сын короля Кардейла. С принцем Ардейлом ситуация была сложной. Я слышал его разговор с Гвенделин и прекрасно понял, что именно он пытается сделать. Эта принцесса решила, что тот задумал саботировать ее власть. Я же был твердо уверен, что негодяй создает обстановку, удобную для совершения новых покушений. Мы с этим гадом знакомы давно, и я хорошо знаю, что он из себя представляет. Нет никаких сомнений, кто именно ответственен за покушение на принцессу. Но Ардейл не смог бы провернуть их в одиночку. У него должен быть сообщник. Или даже не один. Я думал о том, чтобы поделиться подозрениями с Гвеннино, учитывая наши отношения на данный момент, вряд ли она отнеслась бы к этой информации с пониманием. Нога до сих пор ныла после нашего общения. И в то же время я не мог скрыть улыбки. Как бы ни сложилось дальше, эта женщина определенно делает меня счастливым, значит, я должен ее защитить, чего бы мне это ни стоило. Разобраться с ардейлом можно было разными способами. Какое я выберу, зависит от итогов расследования. Как он вообще посмел использовать Гвендолин? У его брата льготный договор с ее королевством на поставку Манны. Их государство небогато, и лишь благодаря скидкам, предоставленным принцессой, они ведут вполне комфортную жизнь. Что заставило Ордейла пойти на предательство? Обязательно нужно выяснить. Я не могу вызвать принца на дуэль, значит, надо пригласить его на ужин. Малур споро организовал нашу встречу, и этим же вечером Ордейл почтил меня своим присутствием в одном из лучших ресторанов столицы. Пока ждал его, осмотрелся. Место встречи выбирал мой собеседник, и оно мне пришлось не по вкусу. Пафосно, вычурно, зеркала с позолоченными рамами, белоснежные колонны, поддерживающие стеклянную крышу ресторана. На пороге зала как раз показался Ордейл, обвел столики взглядом и направился ко мне. «Принц!» «Негодяй не скрывал, что я ему не нравлюсь, но был вежлив». «Располагайтесь», — пригласил я, внимательно наблюдая за собеседником. Начинать разговор я не торопился и внимательно рассматривал ардейла От меня не укрылось, что он нервничает. Еще бы, он замешан в заговоре. Я заинтересован принцессой. Его высочество понимает, что я непременно вмешаюсь, а мою репутацию он знает прекрасно. Он не дурак. Как же заставить его разговориться?» «Необходимо найти хоть какую-то зацепку. Эх, сюда бы моего палача!» «Так зачем вы меня пригласили?» Не выдержал ардейл Ошибка. Он начал разговор первым. «Посоветоваться?» Пригубил Вина. «Мне не дают покоя некоторые слухи». Собеседник сильнее сжал салфетку и опустил взгляд на тарелку. Однако он не очень опытен в заговорах и переворотах. «Какие?» Его спас подавальщик с низким поклоном подошедшие узнать, чего желают важные гости. Пока делали заказ, над столом витало молчание, натянутое, пронизанное беспокойством. «Так вот, я о слухах», — продолжил, стоило нам остаться одним. «По королевству ходит один, будто бы принцесса готовится к войне». «С кем?» — напрягся ардейл «С вашим братом», — пожал я плечами. Принц побледнел и хрипло выдохнул. «Кто вам сказал?» «Неважно». Я хотел бы знать, насколько слухи правдивы. Как вы знаете, у меня есть планы на ее высочество, и военный конфликт в них не входит. Сейчас ничем не могу вам помочь, — сухо заметил ардейл вперившись в меня ничего не выражающим взглядом. Все-таки палача не хватает. Жаль, я полагал, вы решитесь вмешаться, чтобы предотвратить конфликт. Если говорить откровенно, вашему брату не выиграть, учитывая возможности принцессы и ее запасы манны. Пошел я на откровенную провокацию. «Конечно, я не хочу войны, но что я могу сделать? Ее высочество меня... недолюбливает», — недобро посмотрел на меня собеседник. «И не понимаете, какое событие могло породить конфликт?» ардейл замялся, наверняка вспомнил утренний разговор с принцессой. «Нет, в связи с этим мероприятием я долго не был дома, а с братом мы переписываемся редко». Врет хорошо, складно, но неубедительно. «Что жаль», — повторил я, откидываясь на спинку стула. Нам принесли заказ, и разговор прервался. Впрочем, я уже сделал все, что хотел. ардейл поддался на провокацию. Посмотрим, что он предпримет. А пока нам остается только есть. Этикет не позволял. Откланяться раньше времени, значит, впереди много минут пустой болтовни и тяжелого молчания. В свои апартаменты я вернулся сытым и довольным в отличном настроении. Этому немало способствовал ардейл покинувший ресторан в крайне взвинченном состоянии. А может, наши отношения с принцессой? До того, как открылась правда, я очень боялся потерять Гвендолин из-за своего обмана. Но сейчас испытывал невероятное облегчение. Принцесса любит меня и уже практически простила мою ложь. Опускать руки не стоит, но уже можно сказать точно, я ее не потерял. Осталось сберечь. Раздался стук в дверь. В столь позднее время ко мне мог прийти только один человек. Заходи, Малур. Слуга нерешительно прокрался в комнату и изучающе глянул на меня. Видимо, прикидывает, все ли в порядке, или лучше скрыться с глаз долой от греха подальше. Как прошел вечер, вашего высочество? У меня прекрасно. Да и поел хорошо. У моего собеседника, правда, аппетит был плохой, но это, наверное, погода повлияла. Заметил я и приказал. «Налей мне выпить». «Мы что-то празднуем?» — как бы, между прочим, осведомился Мак, направляясь к бару. «Пока нет. Предстоит еще многое сделать». Малур бросил в мою сторону любопытный взгляд. «Для него это редкость. Ранее слуга не изъявлял желание интересоваться хоть чем-то, кроме того, что могло грозить ему проблемами. Но сейчас я знаю, почему он так внимательно следит за происходящими событиями». «Ваше высочество, могу ли я поинтересоваться, как дела с принцессой?» «Можешь пробивать свою кандидатуру», — сказал вместо ответа на его вопрос, принимая из рук Малура бокал с вином. «О чем вы? Не думай, будто я не знаю, что ты хочешь стать новым придворным магом». Слуга замешкался. «Если сможешь получить и удержать эту должность», — хитро глянул на него, — «я тебя поддержу». Несмотря на все старания не подавать вида, Малура разрывали противоречивые чувства. Перед ним стояла дилемма — открыться господину в своих желаниях или нет. В конце концов он почтительно склонился. «Буду признателен вам за поддержку моего начинания». «Все-таки не стал врать. За это я его и ценю». «С принцессой договоришься сам, а я все уложу с отцом». Я посчитал дело решенным. «Кстати...» Чем все это время занимается наша делегация? Исправно шлет донесения отцу? Конечно. Они очень довольны вашим прибытием на отбор. Пока все занимаются благотворительностью и культурными связями. Общественность замерла в ожидании, когда принцесса сообщит о своем выборе. Большинство делают ставки, что это будете вы. Если мы сможем уберечь принцессу, это точно буду я? Буркнул себе под нос. Что-то случилось, ваше высочество? Да, мне нужна информация, и ты ее раздобудешь. «Сделаю все, чем смогу помочь вашему высочеству», — отвесил поклон маг. Малуру я доверял. У него была цель, и Гвендолин он симпатизировал. Значит, действительно исполнит все в лучшем виде. Пора было переходить к решительным действиям.